28. Они последовали за Гладис, Салли и Эдит в предбанник операционной палатки, где стояли раковины, в которых сестры и врачи могли мыть руки. Руби, следуя инструкциям сестер, вымыла руки до локтей карболовым мылом, от которого у нее потекли слезы из глаз, подняла их перед собой, не вытирая, как ей было сказано. Гладис вытерла руки Руби чистым полотенцем, потом тщательно расправила халат лежавшие наверху аккуратно сложенной стопки, и показала Робби, что та должна вставить руки в рукава. Застегнув халат, она натянула перчатки на руки Робби, надела на ее голову шапочку, завязала хирургическую маску, закрывавшую рот и нос. «Стой здесь и ни к чему не прикасайся», — сказала Глэдис. «Иначе придется все повторить сначала. Мне нужно снова помыть руки и одеть мистера Мазура, а потом...» мистера Госседжа. Гладис повторила процедуру на Дэне и Франке, а потом, еще раз помыв руки, протерла камеру и штатив Франка хлопчатобумажной тряпочкой, смоченной в спирте. Объяснила, что хотя Франк и будет стоять в операционной на некотором отдалении, его камера все равно должна быть дезинфицирована. А вот Руби и Дэну, которые будут гораздо ближе к раненому, придется обойтись без блокнотов. «Не могу обработать бумагу», — объяснила Глэдис. «Карандаши и ручки тоже грязные. Мистер Госседж, помните, вы не должны приближаться к хирургам». «Не забуду. Да и смысла нет приближаться. Цензура не пропустит ничего, где будет описываться кровь и внутренние полости». «Хорошо. А теперь стойте здесь, пока я мою руки». Они втроём стояли как статуи, пока Глэдис мыла руки и облачалась в халат с помощью другой сестры. У раковины к ней подошел майор Юинг, один из хирургов госпиталя, и тот человек, который должен был стать героем их статьи. «Майор Юинг, сэр, это журналисты, которые сегодня составят нам компанию. Руби Саттон и Франк Госсадж из Picture Weekly и Дэн Мазур из American. Добро пожаловать. Я полагаю, капитан Кей уже зачитала вам закон о бунтовщиках?» «Да, сэр», — поспешила ответить Руби тогда начнем». Они последовали за ним в операционную, размеры которой позволяли вместить четыре операционных стола на достаточном расстоянии друг от друга. У трех столов доктора и сестры уже работали. «Ну вот», — сказал майор Юинг, приближаясь к операционному столу и анестезиологу, который сидел на табурете у кровати пациента. Гладис, ассистировавшая хирургу, заняла место рядом с майором. «Мисс Саттон «Мистер Мазур, вы можете встать в ногах моего пациента. Чуть подальше. Вот так хорошо.» Пациент уже в наркотическом сне был укрыт простынями. На виду оставалась только его правая нога от колена. Пространство в нескольких дюймах вниз от колена, почти до самой щиколотки, было покрыто толстыми марлевыми тампонами. Его нога располагалась так близко к Руби, что она видела тонкие светлые волоски на пальцах. «Что с ним случилось?» — тихо спросила она, неуверенная, захочет ли майор Юинг отвечать на ее вопросы. «Не знаю пока. Получу представление, когда хорошенько рассмотрю, что там под марлей». «А разве санитары не дали вам никакой информации? Той, которую я бы смог прочесть, нет. Он немец». Дэн издал какой-то странный, сдавленный звук. «Вы оперируете фрица, когда американские солдаты ждут своей очереди на столе?» Мне насрать, за какую страну он сражается. Простите, мой французский мисс Саттон, капитан кей Передо мной мужчина, что уж там, мальчишка, которому, как и любому другому, нужна наша помощь. Он, кажется, очень молод. Они все очень молоды. Ему вряд ли больше 18 Но посмотрим, что можно сделать с его ногой. Дайте мне немного времени разобраться, и я вам скажу, что обнаружил». Он снял слой за слоем марлю, бросил их на металлический поднос в руках Глэдис. От раны поднялся дурной запах, похожий на запах голубого сыра, только гораздо сильнее. И несколько жутких секунд Руби казалось, что она сейчас упадет в обморок. «Вдыхайте воздух ртом и выдыхайте носом», — посоветовала Глэдис, — «это поможет». Рана, представшая их взглядом, оказалась точно такой ужасной, как опасалась Руби. Она была глубокой и широкой, а среди разорванной плоти и сочащейся крови что-то белело. Кости его ноги, как она догадалась, торчали из раны под немыслимым углом. Майор Юинг тихонько переговаривался с другим хирургом. Разговаривая, они осторожно прикасались к ране металлическим инструментом, похожим на пинцет. «Вы хорошо видите внутреннее поле раны?» — спросил майор Юинг. «Да, спасибо», — ответил Руби. «Даже слишком хорошо», — подумала она. «Я предполагаю, что виновником этой раны, с учетом ее размера и неправильной формы, был осколок снаряда. Видите, как раздроблена малая берцовая кость? И большая тоже, хотя на ней переломы чище. Просто какой-то кошмар». «Позапах?» запах спросила Руби. «Это нормально?» «Это признак инфицирования. Вы когда-нибудь чувствовали запах испорченного мяса?» Вот так же пахнет и человек, когда начинает гнить его плоть. И эта проблема, очень серьёзная проблема. А кроме того, мы наблюдаем местное снижение кровоснабжения и шемию. Видите, как посерела кожа, какая она холодная? Плохой знак. А ещё... О, Господи, ещё одно осложнение. Рана явно гноилась гораздо дольше, чем мы предполагали. Вот, посмотрите сюда эти ребятки за одну ночь не вылупляются. Он поднял хирургический инструмент, с помощью которого зондировал рану. Между кончиков ножек пинцета находилось что-то живое, маленькое и серо-белое, и оно чуть заметно двигалось. «Чёрт побери», — пробормотал Дэн, — «это личинка?» «Да. Встречается довольно часто в ранах, которые не обрабатывались несколько дней». Я мог бы несколько часов работать с этой ногой без всякой надежды на её спасение. Я думаю, оптимальный вариант в данном случае — ампутация. Руби и посмотрела на Дэна. Его загорелое лицо побледнело, по лбу ползли капельки пота. Он посмотрел на майора Юинга. «Так вы ему отрежете ногу?» «Да. Оставаться вам не обязательно, но если вы хотите посмотреть, как это происходит...» Вы увидите кое-что интересное. Мне нужно сохранить его колено, ведь от этого в огромной степени будет зависеть качество его будущей жизни. При наличии колена подогнать протез гораздо проще». «Ясно», — сказала Руби. Лампы, освещавшие стол, давали сильный жар. Запах стоял невыносимый. Как бы старательно она не вдыхала через рот и не выдыхала через нос. Как это выдерживают доктора и сестры? она услышала слабый стон, за которым последовал удар тела о пол. Она повернулась и увидела, что Дэн лежит без сознания. «Майор Юинг!» «Я сразу увидел, что он слабак. Он придет в себя через минуту-другую. А теперь расскажите мне, как вы жили в Англии? Я ведь до войны жил в Лондоне, работал в больнице в Ист-Энди. От того, что я там увидел, можно посидеть». Робби сосредоточилась на разговоре с майором Юингом, и старательно, глядя в точку над его плечом, не позволяя себе смотреть на операционный стол, сумела удержаться и не упасть в обморок, хотя и с большим трудом. Особенно тяжело пришлось, когда перемешанная масса костей и плоти мальчика была отрезана и унесена прочь, а на том месте, где прежде была здоровая нога, теперь возникла пустота. Но она собрала в себе остатки воли, и не опозорилась, упав как Дэн. «Так, я думаю, мы почти закончили», — объявил, наконец, майор Юинг. «Мы оставим рану открытой на несколько дней. Так легче наблюдать за инфекцией. Я иду в столовую на лэнч. Хотите присоединиться ко мне? Мисс Саттон, мистер Госседж?» Франк покачал головой. Вид у него тоже был неважный. «Спасибо за приглашение, но я хочу полежать немного. «Мисс Саттон, я с радостью присоединюсь к вам, хотя не думаю, что мне что-то полезет в рот». Как только они вышли из операционной палатки, оставили позади эту вонь и изнуряющую духоту, Руби стало лучше, но не настолько, чтобы начать с аппетитом поглощать пищу, как майор Юинг. Он чем-то напоминал ей Беннета, хотя волосы майора уже начали редеть и серебриться. Как и Беннет, майор был слишком худ, и выглядел так, будто толком не спал много лет. Она подозревала, что морщины усталости, бороздившие его лицо вокруг рта и глаз, не имели никакого отношения к возрасту. Она видела перед собой человека, который с июня постарел лет на десять. «Вы не будете возражать, если я стану делать записи во время нашего разговора, и потом я все сверю с вами, прежде чем включить их в какую-нибудь из моих статей? Валяйте!» сказал он, безуспешно пытаясь подавить девоту. «Мне кажется, вы падаете с ног от усталости, я не преувеличиваю». «Вы преуменьшаете», — ответил он с едва заметной улыбкой. «За две недели во Франции через наш госпиталь прошло около трёх тысяч раненых. Приблизительно девяти из десяти требовалась хирургическая операция, времени на сон не оставалось. Я выпивал очередную чашку кофе и продолжал работать». А где размещался госпиталь после высадки? В Бутвиле, в 6 милях от берега Юта-Бич. Примечание. Кодовое название одного из мест высадки армии союзников. Конец примечания. В конце июня непрерывно шёл дождь, а потом, через пять минут после каждого дождя, налетали пылевые тучи, пыль покрывала всё, а потом эти чёртовы фруктовые сады. И никого, кто бы ухаживал за ними, Яблоки повсюду начинали гнить. И мухи, бог мой, сколько мух! Неудивительно, если повсюду трупы людей и скота. Он посмотрел на свою тарелку, оттолкнул ее. «Никогда не забуду тех мух». «А после вашего переезда сюда, как оно было?» «В целом лучше, хотя прошлая неделя выдалась тяжелой. И еще предыдущая, когда заканчивалась фалейская операция». Я надеюсь, что эта передышка продлится еще немного. Мы все надеемся. И давно вы работаете врачом? 15 лет назад я закончил медицинский факультет. Некоторое время работал в Бостоне. Делал там в одной большой больнице общие торакальные операции. Потом мне пришло в голову, что я хочу посмотреть мир. И вот я несколько лет назад приехал в Лондон. История долгая. Но так или иначе я оказался в лондонской больнице в уайт -Чепелле. Слышали про такую? Слышала. Это отличная больница. Весь персонал следовало бы наградить за их работу во время Блица. Я только хочу понять, почему вы оказались там? Я знаю с полдюжины других больниц в Лондоне, с гораздо более современным оборудованием и удобствами. Всё верно. Но я хотел работать с врачом, возглавлявшим отделение общей хирургии я читал его статьи в медицинских журналах и хотел у него поучиться. И удалось поучиться. О да, он один из самых прекрасных людей, каких я знал. Он был полевым хирургом на фронте во время прошлой войны. И хотя он редко вспоминал о тех днях, но говорил, что медицина с тех пор далеко ушла вперед отчасти благодаря тому, что он и другие хирурги многому научились во время войны. Как его звали? Роберт Фрейзер. Я часто его вспоминал, после того, как оказался здесь. Думал о том, что он, вероятно, повидал, что делал, что вынес. И каждый день я думаю о том, как мне повезло, что такие доктора, как он, вымостили дорогу для таких докторов, как я. Примечание. Это самоаллюзия. Автор отсылает читателя к своему роману «Где-то во Франции» о Первой мировой войне, одним из героев которого был военный врач Роберт, Конец примечания. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон. 24 августа 1944 года. «Раненые солдаты, которых я видела в 128-м эвоко госпитале настоящие мужчины. Некоторые в силу возраста, но большинство в силу того, что они пережили и сделали за месяцы и годы, прошедшие с того времени, когда они оставили позади гражданскую жизнь». Некоторые так молоды, что у них еще пушок на щеках, и они краснеют, когда я говорю с ними. Но все они теперь мужчины, их юность украдена у них, и они будут сражаться и умирать, как мужчины, на этой чужой земле. На следующий день за завтраком весь госпиталь гудел, получив новости из Парижа. Сегодня утром войска свободной Франции и союзников вошли в город, не встретив сопротивления, День освобождения наконец-то настал. Робби радовалась за парижан и была более чем взволнована перспективой прислать в журнал впечатлений из освобожденной столицы. Но ни она, ни Франк все еще не знали, как им добраться туда. «Не знаю, что и делать», — пожаловалась она Глэдис. «Попросить джипу полковника Уэлли я не могу, а выходить на дорогу и просить кого-нибудь подвезти как-то не хочется». «Я тебе подвезу». Дэн подошёл и встал у неё за спиной. Это ужасно её разозлило, и она поначалу даже не поняла, что он предлагает. «Тебе нужно добраться до Парижа, ведь так?» — продолжал он. «Конечно нужно, да. Спасибо огромное. Ну, ты ведь помогла мне, когда я только приехал в Лондон. А потом ещё раз недавно. А ведь могла лишить меня очков. Но ты этого не сделала. Поэтому я и предлагаю». «Говоря не так давно, ты имеешь в виду тот случай, когда грохнулся в операционной?» «Да, тот. Спасибо, что так напрямую сказала. Мне сразу стало лучше». «И когда ты собираешься отбыть?» — спросила Руби. «Мы с Франком можем быть готовы через несколько минут». «Мой джип с водителем прибывают сегодня вечером. Извини, но раньше не получится». «Мы будем готовы. И спасибо еще раз, Дэн. За мной должок». Как только он отошел так далеко, что уже не мог их услышать, Гладис рассмеялась. «Ну, он, конечно, только что искупил свои грехи. Хотя я все равно считаю, что он тот еще засранец». «Может быть», — согласилась Руби, — «да пусть он будет хоть самым большим придурком в мире, я не стану сетовать, если он доставит меня в Париж».